Смотрю на приборы, и думаю, вот ведь действительно получилась полезная вещь. Буквально из ничего. Поразительно, сколь изобретателен бывает порой человек, особенно если этого требует конкретные обстоятельства жизни. Вспомнились слова Робинзона, нужда и изобретательность. Он прав. Отдохнув немного, Толя снова принялся за работу. Прошло что-то около часа, и он объявил. «Ну вот, теперь все в порядке, можно пользоваться». И сразу же в нашей жизни, мы это почувствовали, возникло нечто похожее на определенность. Мы знали, что находимся на правом берегу Енисея. Стало бы, надо идти на запад, чтобы встретиться с ним. Конечно, мы не предполагали, Далеко забрались в тайгу, но теперь, по крайней мере, знали, в какую сторону двигаться. Ручей под сопкой скрылся почти точно в нужном нам направлении, поэтому решили идти по нему. Должен же он когда-нибудь и куда-нибудь нас привести? И если повезет, и он впадает в речонку, а то ли опять исхитрится и изобретет какое-нибудь рыболовное средство, Если окажется, что в этой гипотетической речонке вводится хоть какая-то мелочь, тогда, возможно, в наш рацион попадет еще что-нибудь, кроме грибов. Разумеется, мы понимали, что этих «если» слишком уж много, но зато и перспектива попахивала ухой, а не грибным лешиным супчиком. И, кроме того, впервые перед нами забережила цель, к которой мы могли устремленно направиться. За первый солнечный день, которым нас одарила тайга, мы просохли как следует, отогрелись и перешли в себя после продолжительного общения с гнусом. Здесь, на верху сопки, его практически не было. Свежий ветер почти без следа выметал эту нечисть. Как же хорошо, когда солнце гуляет по небу! Наша большая поляна — совершенно райское место, особенно в такую погоду. На папкушке, сопке и грибов значительно больше. На склонах они встречаются редко, а здесь мы ходим по молодому осиннику и выбираем, какие грибы получше. Много нам не нужно, поэтому мы берем только молоденькие, крепенькие, красноголовые. Как-то само собой получилось, что по грибы ходим мы с толи, А Леша добровольно стал поваром. Поэтому вопрос о том, кому готовить о кому и кому идти по грибы, не возникал никогда. Мы с Толей собираем грибы с удовольствием. Тут мы с ним стали грибниками-эстетами. Наклоняемся только в том случае, если гриб попадается красивый, если есть уверенность в том, что он бесчервоточен. Еще делаем так. Замечаем, где стоит маленький гриб, и даем ему подрасти. А через день-полтора, если, конечно, стоим на месте и не уходим, когда он становится больше, аккуратно, по старой привычке, срезаем. Так на нашей плантации выращиваем себе урожай. Прекрасные грибки получаются, совершенно готовые к употреблению. Смотреть, когда они краснеют в траве, одно удовольствие. На их вид в котелке Очень быстро мы привыкли к Большой Поляне и полюбили ее. Славно бы здесь можно было пожить, будь у нас какое-никакое ружьишко до да пачка соли. Охоты мы добывали только самое необходимое. Соорудили бы дом понадежнее. И я заметил, что к этой стоянке отношение сложилось другое, чем ко всем предыдущим. Она породила странные и непривычные для нас чувства постоянного дома. Здесь, раскладывая свои пожитки, я отвожу каждой вещи определенное место, чтобы знать точно, где что лежит. Блокнот, например, который постоянно оттягивал карман моей куртки, обрел надежное место у изголовья, под столом упавшей сосны. Там и сильный дождь его не достанет. А ложки всовывали черенками вниз в плетенку зеленой стены. В общем, на Большой Поляне наш быт впервые обрел некое подобие упорядоченности. Здесь мы чувствовали себя много лучше, бодрее. Все эти дни едим одно и то же, причем в микроскопических дозах, так что диета получилась самая жестокая. Мы старались преодолевать отвращение, И есть регулярно, три раза в день. Честно говоря, это с трудом удавалось. Однажды Леша предложил перейти на двухразовое питание, я его поддержал. Если не есть вечером, утром появится возможность отнестись к грибам снисходительные. Но Толя не согласился. Поэтому все осталось по-прежнему. Я отметил странную, лишенную здесь всякого смысла привычку то и дело смотрю на часы. Можно подумать, что я куда-то опаздываю. Такая у жизнь, чуть ли не каждый шаг приходится по часам отмерять. А здесь ты зачем? Какой в этом смысл? Леша тоже подумал, что пока мы в тайге, часы не нужны. И предложил. А давайте вообще снимем часы. Оставим у кого-нибудь только одни, для контроля. Так и решили. Три раза в день будем записывать, который час, с точки зрения каждого, а перед сном проверять. Интересно, кто ближе всех окажется к истине? И вообще, какова она, жизнь без часов? Леша немедленно снял часы и отдал их мне на хранение. А то ли что то замешивался, делая странные движения правой рукой и как-то очень уже неловко и невуклюже выворачивая левую. Спрашиваю... «Случилось что-нибудь?» Отвечает, «Да вот, часы никак снять не могу». Пытаюсь выяснить, а почему. Посмотрел на меня озадаченно и рассмеялся, «Потому что я в руке ложку держу». В течение этого дня я много раз ловил себе на том, что безотчетно поднимаю руку, чтобы взглянуть на часы. А их-то и нет. Однако велика все же сила привычки. Ведь понимаешь, что вовсе не надо мне знать, сколько времени в данный момент. А рука так и тянется, не желая подчиняться. Это в городской современной жизни, где день размечен на часы и минуты, как движение поездов в расписании, не обойтись без часов. Человек светливый. Человек задыхается на бегу, пытаясь выкроить лишнюю минуту и радуется, когда это ему удается, а потом беспечно тратит часы, месяцы, годы. Даже осознавая невозвратимость и необъятную величину этой потери, он снова торопится, чтобы сэкономить минуты. А иначе мы уже жить не можем. Здесь, в тайге, время течет по-иному. Для человека, у ней потерявшегося, оно несется скачками, а потом безнадежно-медленно тянется. Всякая поспешность чужда тайге. в ее жизни вершится неторопливо. Она живет как бы в другом измерении времени. Если бы человеку было дано проникнуть в него, в иной жизненный ритм, и пожить в нем немного, он бы увидел странные любопытные вещи. Он бы увидел, как, спучивая землю, шевелятся, движутся, вырастают вглубь и ширь корни деревьев, как стволы раздаются и поднимаются к небу, как набухают и лопаются почки ранней весной, и как из них появляются листья и тотчас почти отпадают, сраженные холодом осенью. В том измерении и вся эта земля преображается заметно для глаза. Но это увидеть нам не дано, На свой жизненный ритм мы предпочитаем спешить, бежать, опаздывать, снова спешить, и сами не замечаем уже, как в нашей жизни остается мало времени для того, чтобы подумать о ней. Толя пошел побродить в чащу высоких засохших папоротников. Ходил-ходил и вдруг торжествующе закричал Нашел первый рыжик. И действительно вынес большой, красивый гриб. Тут же последовало раз предложение. Давайте его сварим вместе с другими грибами. Может, у супа другой вкус получится. Я возразил. Знаешь, по-моему, он горький. Кажется, рыжики надо как-то вымачивать. Он не сдавался. Да ну, ерунда. Я их всегда на сковородке просто так жарю. Я посоветовал. А ты откуси кусочек, попробуй».